Мещане Действующие лица Бессеменов Василий Васильев, 58 лет, зажиточный мещанин, старшина малярного цеха. Акулина Ивановна, жена его, 52 года. Петр, бывший студент, 26 лет. Татьяна, школьная учительница, 28 лет. Нил, воспитанник Бессеменова, машинист, 27 лет. Перчихин, дальний родственник Бессеменова, торговец с певчими птицами, 50 лет. Поля, дочь его, Швейка, работает в семьях подденно, 21 год. Елена Николаевна Кривцова, вдова смотрителя тюрьмы.